Second. Наступал вечер. Предстояла еще одна жуткая, холодная, бесконечная ночь, и Сандра все больше тревожилась. Сегодня никто не собирался разводить костер. Она бы нарвала травы, но под деревом в радиусе трех метров травы почти не было. Сандра обеспокоенно забегала вокруг дерева, выискивая, из чего бы сделать теплую постель. Попробовала наломать ветвей, но вскоре сдалась. «Хозяин», — позвала она, забыв о гордости, — «что мне делать?» «Спать! Я не могу спать, мне холодно. Ты запретил цепь снимать. Дров нет, костра нет, я замерзну. Там, откуда я, всегда тепло». Скар витиевато выругался. Потом принес свои пожитки к дереву и расстелил рядом с попоной Сандры. Достал веревку, вязал девушке руки за спиной, надежно, но не сдавливая запястья. Лег рядом с ней, не раздеваясь, укрыв обоих общим одеялом. Девушка согрелась и быстро уснула. Когда проснулась, небо лишь начало светлеть. Скар спал. Сандра улыбнулась и списала мысленно ему вчерашний долг за то, что заставлял раздеваться на глазах у всех. Она отлично выспалась, только немного портила настроение веревка, которой были связаны руки. Вспомнив теорию и практические занятия командос, девушка взялась за узлы. Вскоре одна рука выскочила из веревочного браслета. Изучив оставшиеся узлы, она осторожно потрясла Скара за плечо. «Хозяин, веревка развязалась!» «Какая веревка? Которой ты меня связал!» Скар проснулся полностью, вник в суть происшествия, в версию Сандры, и излил на нее поток брани. Потом повернулся спиной и снова уснул. «Фу, какой грубиян!» — улыбнулась Сандра. «Но все-таки...» Ты поддаешься дрессировке. Буду закреплять достигнутое. Сандра осторожно вытащила у него из ножен кинжал. Разметила на стволе дерево треугольник, сняла кору, задумалась на минуту о тексте послания и вырезала. Сандра была тут. Кар мой хозяин. Конечно, это не то, что хотелось бы сообщить, но, увы, Как точнее описать свои текущие и будущие координаты, она не придумала. Аккуратно вернув кинжал на место, Сандра принялась обдумывать следующие ходы. Наметив несколько сценариев нелепых ситуаций, в которые она собиралась загнать Скара, девушка заснула, довольная и как ни странно счастливая. Проснулась от встревоженных мужских голосов. Мужчины рассматривали Ствол дерева с ее визитной карточкой. Сандра, потягиваясь, подошла к ним. «Совсем недавно, на восходе», — сказал след. «Ага», — подтвердила Сандра. «Ты не видела, кто это сделал?» — спросил Скар. «Я». Скар стиснул зубы и замычал, как от боли. «Что это значит?» — спросил след. Ведя пальцем по буквам, Сандра прочитала надпись. Скар схватил ее за волосы и развернул лицом к себе. Зачем ты это сделала? Просто так, чтобы все знали, что ты мой господин. Скар задумался. След, ты понял, что она сказала? Она хочет, чтобы все знали, что ты ее господин. Да, это она вырезает на дереве в центре леса на ничейной земле. Кто ходит в ничейный лес? А? Сколько человек? В нашем форте умеют читать. Умник, его баба и, может быть, еще его сын. По-моему, она нас обманывает. Но я не могу понять, в чем. Хозяин, я что-то не так сделала? — просила Сандра, придав себе встревоженный, озабоченный вид. — Ты все сделала не так. Я ей не верю, — продолжил он, отводя следа от дерева, к которому все еще были прикованы Сандра но она ведет себя, как преданная собака. Сегодня ночью разбудила меня и сказала, что веревка, которой я ее связал, развязалась. Врет, сама развязала. Но зачем тогда будить меня? И мои узлы до сих пор не удавалось развязать никому. Может, веревка на самом деле развязалась? Когда я говорю с ней, я чувствую себя дураком. Мы говорим одинаковые слова, но не понимаем друг друга. Как бы там ни было, я не позволю ей дурить меня на глазах у лося. — Ты ее накажешь? — Нет. — Здесь, за ручьем, я видел кусты красной одури, а у ручья растет крыжак. — Выплюнет. Вот тогда я ее накажу.